Глава 5. Весь долгий обратный путь Элоди прошла пешком, и не просто пешком, а в обход по Лэмс Кондуит-стрит, потому что там было красиво, и еще потому что сизо-серый, как голубь, фасад магазина Персифона и его витрина, нарядная, словно коробка шоколадных конфет, всегда поднимали ей настроение. Она зашла по привычке, и там, пока она сидела, листая страницы военных дневников Вер Ходжсон и впитывая звуки танцевальных мелодий тридцатых годов, ее застиг пронзительный телефонный звонок. Это опять была Пенелопа, и Элди тут же охватила паника. Она выскочила из магазина, быстро пересекла теобальт роуд и через Хай Холборн вышла на Линкольн Инфилдс. Проходя мимо здания Королевского суда, она еще прибавила шагу, пропустила красный автобус, метнулась на ту сторону улицы, а по тренду едва не бежала. Вместо того, чтобы вернуться в офис, где мистер Пендлтон спал и видел, как поймать кого-нибудь из сотрудников на нарушении трудовой дисциплины, вроде личного звонка в рабочее время, она свернула в узкий, мощный булыжником переулок который спускался к реке зигзагами, словно бродячий пес, обнюхивающий по пути все интересное. На набережной Виктории, недалеко от пирса, Элоди нашла свободную скамью. Она откопала в сумке записную книжку и стремительно перелистала ее в поисках страницы, где был записан телефон глостерширского особняка для свадебных приемов. Позвонив туда, Элоди договорилась о визите в следующей выходной и тут же по горячим следам набрала Пенелопу, извинилась перед ней за то, что пропустила столько ее звонков и принялась отчитываться в своих успехах. Фото найдено, платье заказано, звонок в особняк сделан и, самое главное, видео для церемонии уже у нее. Повесив трубку, Элоди ненадолго расслабилась. Пенелопа осталась довольна, особенно когда услышала про чемоданчик с видео, который, как отрапортовала Элоди, теперь находился в ее распоряжении. Она даже предложила не ограничиваться одним клипом в начале, а пустить еще и второй в конце. Элоди пообещала составить список из трех наименований, чтобы потом отсмотреть их и принять совместное решение. «Пусть будет пять», — сказала Пенелопа напоследок на всякий случай. Вот планы на выходной и сверстаны. От пирса отвалил паром до Гринвича с туристами на борту, и человек в звездно-полосатой бейсболке нацелил с его палубы длиннофокусный объектив на иглу Клеопатры. Стайка уток немедленно заняла место парома у причала, птицы со знанием дела принялись нырять во взбаламученную воду. Волны, расходившиеся за кормой парома, плескали в обнаженный отливом берег, наполняя воздух запахами ила и морской соли. И Элоди вспомнилось описание великого зловония 1858 года, вычитанное ею в одном из дневников Джеймса Стрэттона. Сейчас люди даже не представляют, как смердел Лондон в те дни. На мостовых лежал лошадиный навоз – На тротуарах собачьи экскременты, отбросы, гниющие очистки, трупы убитых животных. И все это, а также многое другое, рано или поздно попадало в реку. Летом 1858-го вонь от Темзы сделалась нестерпимой. Вестминстерский дворец закрыли, а все, кому было куда бежать, срочно покинули столицу. Событие вдохновило молодого Джеймса Стреттона на организацию комитета по очистке Лондона. В 1862 он даже опубликовал в журнале «Строитель» статью о необходимости активнее браться за дело. В архивах сохранилась переписка Стреттона сэром Джозефом Базелгеттом, автором проекта «Новой лондонской канализации», строительство которое стало огромным достижением для викторианской Англии. Система стоков очистила центр многолюдного города от экскрементов, снова сделав воздух пригодным для дыхания, а сливы в реку теперь располагались ниже по течению, благодаря чему лондонцы стали значительно реже болеть дизентерией и холерой. Думая о Стреттоне, Элди вспомнила, что у нее вообще-то есть работа, где ей сейчас положено находиться, и обязанности, которые она должна исполнять. Она вскочила, обеспокоенная тем, что отсутствует слишком долго, а когда вернулась, то с радостью услышала, что мистера Пендлтона вызвали куда-то вскоре после ее ухода, и он вряд ли вернется до конца рабочего дня. Решив продемонстрировать максимум эффективности, Элоди провела весь день за каталогизацией вещей из потерянной архивной коробки. Чем скорее они обретут свои места и ярлычки, тем лучше. Начала она с того, что ввела в базу данных фамилию Редклифф. И очень удивилась, получив аж два результата. Дело в том, что когда Элоди пришла сюда 10 лет назад, ее первым заданием было перенести материалы с рукописных карточек в компьютер. Она гордилась своей почти фотографической памятью на лица и людей, имевших отношение к Джеймсу Стрэттону, и не припоминала, чтобы фамилия Редклифф встречалась ей в связи с ним. Охваченная любопытством, она сходила в хранилище, нашла там указанные компьютером документы и вернулась с ними за стол. Первым оказалось письмо от 1861 года, написанная Джеймсом Стрэттоном, торговцу произведениями искусства, Джону хедрстоку с приглашением отобедать на следующей неделе. В заключительном абзаце Стрэттон выражал желание узнать, что вам известно о художнике, чье имя я открыл для себя совсем недавно, Эдварде Рэдклиффе. Я слышал, что он обладает большим талантом, но, получив возможность бегло ознакомиться с образцами его творчества, и я пришел к выводу, что этот самый талант, по крайней мере, отчасти, состоит в том, чтобы очаровывать позирующих ему прелестных девушек, заставляя их открывать его взгляду и кисти более чем они осмелились бы сделать при иных обстоятельствах. Разумеется, во имя искусства». Насколько помнила Элоди, у Джеймса Стреттона не было ни одной картины Рэдклифа. Тут она сделала пометку «Проверить позже». Значит, несмотря на интерес к художнику, он так и не решился купить ни одного из его полотен. Второе упоминание имени Рэдклиффа нашлось в более поздней дневниковой записи, сделанной Стреттоном в 1867 году. Описание событий дня заканчивалось следующим сообщением. Вечером заходил художник, Рэдклиф. Явился неожиданно, час был очень поздний. Признаться, я задремал у камена с книгой в руках, когда меня разбудил стук дверного молотка. Моя уже легла, и мне пришлось позвонить, чтобы разбудить бедняжку и попросить ее принести угощение. Однако я зря не дал поспать бедной уставшей девушке. Рэдклифф к еде даже не притронулся. Вместо того, чтобы сесть за стол и воздать должное ужину, он забегал взад вперед по ковру перед камином, и остановить его не было никакой возможности. Он был похож на загнанного зверя. Глаза смотрели дико, длинные волосы были растрепаны, поскольку он то и дело взорвался в них своими тонкими бледными пальцами. От него исходила болезненная энергия, как от одержимого. Вышагивая, он бормотал что-то малопонятное насчет проклятия и судьбы. Все это было очень печально видеть и слышать, а одна сказанная им фраза встревожила меня особенно. Я лучше других знаю, что именно он потерял, но видеть его горе непереносимо. Глядя на него, понимаешь, что с человеком восприимчивым делает разбитое сердце. Признаться, слухи о его бедственном положении уже доходили до меня, но я не поверил бы им, если бы не увидел все своими глазами. Я решил сделать для него все, что смогу, и если это поможет ему снова обрести себя, справедливость будет восстановлена хотя бы отчасти. Я просил его остаться, уверял, что приготовить для него комнату на ночь будет совсем несложно, но он отказался. Вместо этого он попросил меня принять на хранение кое-что из его личных вещей, и, конечно, я не мог ему отказать. Он так долго не решался обратиться ко мне с этой просьбой, что я понял, он шел ко мне за другим. Эта мысль посетила его внезапно. Он оставил мне кожаную сумку, пустую, не считая альбома, с набросками внутри. И Я никогда бы не предал его доверия и не заглянул внутрь, но он сам показал мне содержимое. Несчастный заставил меня поклясться, что я сохраню и сумку, и альбом в надежном месте. Я не стал допытываться, кто может покуситься на сохранность этих вещей, а на мой вопрос, когда следует ожидать его возвращения, он не ответил. Только взглянул на меня печально, поблагодарил за ужин, к которому не притронулся, и ушел но ощущение его страдальческого присутствия долго не оставляло меня. Не оставляет и сейчас, когда я сижу у камина, в котором умирает огонь, и пишу эти строки. Изложенная в дневнике картина страдания была так убедительна, что Элоди тоже ощутила страдальческое присутствие и продолжала чувствовать его еще какое-то время. Итак... Дневник прояснил, как вещи Эдварда Рэдклифа оказались у Джеймса Стреттона. Непонятным оставалось другое: как за шесть лет Рэдклиф сошелся со Стреттоном настолько близко, что среди ночи пришел в его дом, одержимый своими внутренними демонами, и почему именно Стреттону он отвел роль хранителя сумки и альбома. Элоди сделала еще одну заметку перепроверить архивы друзей и помощников Стрэттона в поисках любых упоминаний о Редклифе. Ее зацепили слова Стрэттона о справедливости, которая будет восстановлена. Странное выражение. Едва ли не намек на его причастность к беде художника, в чем совсем уже не было смысла. Для этого Стрэттон недостаточно хорошо знал Рэдклифа. С 1861 по 1867 год в его бумагах, и личных, и предназначенных для чужих глаз, не было ни единого упоминания об этом человеке. К тому же, если верить Пиппе и Википедии, Рэдклифа вогнало в прострацию вполне определенное событие — гибель его невесты Фрэнсис Браун. Ее имя Элоди также ни разу не встречала в Стреттоновских архивах, но сделала себе пометку «Не забыть перепроверить и это». На экране компьютера она открыла новый архивный формуляр и впечатала в него описание сумки и альбома, добавив краткий пересказ письма и дневниковой записи, а также ссылку на соответствующее архивное дело а затем откинулась на спинку стула и потянулась. Два дела с плеч долой. Осталась последняя. С личностью женщины на фото все будет, конечно, не так просто. Информации не хватает. Рамка превосходного качества, но ведь у Джеймса Стрэттона почти все вещи были такими. Элоди надела лупу и принялась осматривать рамку в поисках проб на серебре. Найдя их, она тщательно переписала данные на отдельную бумажку, хотя понимала, вряд ли они помогут узнать, кто эта красавица на снимке и что связывала ее с Джеймсом Стрэттоном. Интересно, как ее фото оказалось в сумке Редклиффа? Случайно или с какой-то целью? Вероятно, для ответа на этот вопрос надо узнать, кем она была. Хотя не исключено и другое. Джеймсу Стрэттону женщина на фото не приходилась никем. Портрет положила в сумку его внучатая племянница, хозяйка того письменного стола, где были обнаружены предметы. Положила непреднамеренно, по ассоциации. Вещи старые, пусть хранятся вместе. Может быть и так. Хотя шанс, конечно, ничтожный. Платье женщины на фото, стиль, вид самого снимка все говорило в пользу того, что и портреты натурщица были современниками Стреттона. Гораздо вероятнее, что он сам положил фотографию, а то и спрятал ее в папку для документов, которую опустил в сумку. Элоди закончила осмотр рамки, сделав пометки, позволяющие составить подробное описание ее нынешнего состояния для архива. Вмятина на верхней части, как после удара, тонкие извилистые царапины сзади, и только после этого опять переключилась на женщину. И вновь ей на ум пришло то же самое слово — «сияющее». Оно так вязалось с выражением ее лица, с тем, как стекали волосы ей на плечи, со светом в глазах. Элоди вдруг поймала себя на том, что смотрит на женщину так, словно ждет от нее ответа. Но сколько она не вглядывалась ни в чертах лица, ни в платье, ни даже в фоне снимка ничто не подсказывало — в каком направлении двигаться дальше. Несмотря на идеальную композицию, ни в одном уголке не было ничего хотя бы отдаленно напоминающего студийный логотип, а Элоди недостаточно хорошо знала фотографию викторианского периода, чтобы судить о происхождении снимка по деталям. Помощь наставницы Пиппы, Кэролайн, могла все-таки оказаться не лишней. Она поставила рамку на стол и потерла пальцами виски. Да, с этим фото придется поломать голову. Но она не из тех, кто легко сдается. Поисковую часть своей работы она любила едва ли не больше всего. Расследования, сродни детективным, вызывали в ней охотничий азарт и уравновешивали нудный, хотя и необходимый труд по созданию аккуратных архивных карточек и записей. «Я тебя найду», — сказала она полушепотом. — Даже не думай. — Снова сама с собой разговариваешь. Марго стояла за спиной Эллади и рылась в своей сумке, висевшей на плече. — Первый признак того, что человек сходит с ума, знаешь? Наконец она отыскала жестянку мятных леденцов и стряхнула ее. Пара конфет упала в подставленную ладонь Элоди. — Снова допоздна будешь сидеть. Элоди бросила взгляд на часы, и с удивлением обнаружила, что уже оказывается половина шестого. Нет, сегодня не буду. Алистер заедет? Он в Нью-Йорке. Опять. Как ты, наверное, по нему скучаешь. Даже не знаю, что бы я делала, не будь у меня дома Гэри. Элоди подтвердила, что очень скучает по жениху, и Марго одарила ее сочувственной улыбкой, за которой тут же последовала жизнерадостное Чао. Выловив из сумки неоновые рыбки наушников, она включила айфон и выплыла из конторы на волне стартовавшего уикенда. В конторе снова повисла шуршащая бумажная тишина. Полоска солнечного света уже возникла на дальней стене и, как всегда, крадучись, двинулась к столу Элоди. Хрустнув подушечкой мятного дроже, Элоди отправила на печать только что созданный ярлычок для архивной коробки и принялась за уборку стола. Ритуал, который неуклонно выполняла каждую пятницу, чтобы в понедельник, придя на работу, начать неделю с чистого листа. Вряд ли Элоди призналась бы себе в этом, и уж, конечно, ни за что не стала бы говорить Марго, но маленькая частичка ее «я», Радовалась, когда Алистер уезжал в Нью-Йорк на неделю-другую. Конечно, она по нему скучала, но перспектива провести целых шесть ночей в собственной постели, у себя дома, среди своих книг, с любимой чашкой, никому ничего не объясняя и ни за что не оправдываясь, дарила ей ощущение отдыха. Он все правильно говорил. И квартирка у нее была крошечная, и лестница дешевым жиром провоняла, А у него было просторно, две ванных, горячей воды всегда вдоволь, и нет никакой надобности слушать соседский телевизор через тонкую, как бумага, перегородку. Но Элоди любила свою квартиру. Да, раковина на кухне то и дело засорялась, и это было сродни чуду — сделать так, чтобы вода все-таки уходила. Да, в душе нельзя было нормально помыться, если параллельно включить стиральную машину — и все же ее жилище было тем местом, где могла протекать и протекала обычная человеческая жизнь. Здесь у всего была своя история, начиная с чудных старых шкафчиков для посуды и скрипучих половиц и заканчивая туалетом, к которому приходилось подниматься по трем застеленным ковром ступенькам. Похоже, Алистера даже подкупала это ее особенность, умение обретать комфорт в таких стесненных условиях. «Оставайся у меня, когда я уезжаю», — не раз предлагал он, имея в виду свою огромную, тщательно вылизанную квартиру на Канри Харф. «Зачем тебе возвращаться в свою нору? Здесь я чувствую себя счастливой. Здесь? Как это возможно?» Такой разговор с вариациями происходил у них уже раз пятнадцать, неизменно завершаясь скептическим взглядом, который Алистер всегда устремлял в угол. Больше все равно было некуда. Где Элодия поставила старое отцовское кресло с потертой бархатной обивкой, пристроив над ним крошечный светильник и полочку с сокровищами, картинкой, которую миссис Берри нарисовала ей на тридцатилетие, волшебной коробочкой, которую подарил Тип после смерти ее матери, и рамкой с дешевыми фотоснимками. Которые они с Пипой, тринадцатилетние, сделали на одной ярмарке. Алистер был поклонником минималистического скандинавского дизайна середины века и считал, что если вещь не куплена у Конрана, ей нечего делать в квартире. Да, он охотно признавал за жилищем Элзи такое достоинство, как уютность, но после неизменно добавлял. Правда, после свадьбы... «Тебе все равно придется от нее отказаться. Куда мы будем ставить детскую кроватку? Не в ванную же!» Перспектива переезда в огромную, шикарную квартиру должна была вселять в Элоди восторг и чувствовать что-либо иное было с ее стороны как минимум невежливо. Но дело в том, что Элоди мало доверяла всему большому и шикарному и, к тому же, плохо справлялась с переменами. «Ничего удивительного!» говорила психологиня, о которой Элоди ходила в свой первый Оксфордский год. Ты же потеряла мать. А это одна из самых серьезных и страшных потерь, которая может выпасть на долю ребенка. Такая потеря, по надежной информации, полученная от доктора Джудит Дэвис, зови меня Джуд, после трех месяцев еженедельных сессий в теплой гостиной ее Эдвардианского особняка, не могла не наложить свой отпечаток на психику в целом. — То есть вы хотите сказать, что любые важные жизненные решения, которые я стану принимать, будут нести на себе отпечаток моей потери? — переспросила тогда Эллади. — Да. Всегда? Скорее всего, да. Вскоре после этого она перестала ходить к доктору Дэвис, Джуд. Не было смысла, хотя Эллади с нежностью вспоминала цитрусовый чай с мятой. Чайник появлялся на потертой деревянной столешнице перед началом каждого сеанса. Доктор была права. Элоди так и не научилась справляться с переменами. Стоило лишь представить в своей квартире чужих людей, которые повесят свои картины на крючки, вбитые в стены ее, Элоди, руками, расставят свои чайные чашки на подоконнике, где она выращивала травы в горшочке будут смотреть в ее окно и наслаждаться ее видом на реку. И ее охватывал тот же страх, как иногда в отпуске. Просыпаясь в чужом равнодушном номере отеля, она не знала, как начать день без единой знакомой отправной точки. Надо было предупредить квартирную хозяйку о том, что она скоро съезжает, но Элоди не хватало смелости. Миссис Берри была 84 года, и всю свою жизнь она провела в Барнсе, в этом самом доме, во времена ее детства еще не поделенным на три с половиной квартиры и кафе, где подавали жареную рыбу с картошкой. Она и теперь жила здесь, за кафе, в нижней квартире с окнами в сад. «Раньше здесь была утренняя комната моей матушки», — вспоминала обыкновенно она после стаканчика другого, своего любимого Шерри. «Ах, вот она была леди так леди, не подкопаешься. Ну, не аристократка, конечно, я не это имела в виду, но благородство было ее второй натурой». Когда миссис Берри погружалась в прошлое, ее глаза приобретали особый блеск, и она начинала путаться в картах. «Что у нас там с козырями?» — переспрашивала она перед каждой раздачей. «Пики или крести?» Теперь Элоди придется отменить игру, которую они уже запланировали на вечер. Ведь она обещала Пенелопе список записей и подборку клипов к понедельнику. Раз взялась за дело, нельзя позволить посторонним занятиям сбивать ее с настроя. Она выключила компьютер и закрыла колпачком ручку, которую положила параллельно верхнему краю блокнота для записей. Стол был чист. На нем не осталось ничего, кроме сумки, альбома и портрета в серебряной рамке. Первый и второй уже можно упаковать в контейнер и отправить на хранение. А вот портрету придется провести еще один выходной среди старинного офисного барахла в недавно обнаруженной коробке. Прежде чем убрать фотографию, Элоди сняла ее на свой телефон, как утром это сделала Пипа. «Пригодится». Если выдастся минутка, чтобы подумать над свадебным платьем, да и прикинуть, как это платье будет смотреться рядом с ее фотой тоже не грех. Немного подумав, она сняла еще и дом из альбома. Не потому, что по-прежнему лелеяла мысль, будто он может каким-то волшебным образом оказаться тем самым домом из материной сказки. Просто ей очень нравился сам рисунок. Он был прекрасен и вызывал у нее приятные чувства. Благодаря ему она будто восстанавливала связь с матерью и со своим детством, когда оно еще было целым, не нерасколотым. Затем Элоди опустила сумку и альбом в новенькую коробку, наклеила на нее только что отпечатанный ярлык и отнесла коробку в хранилище, после чего окунулась в шум и суматоху лондонских улиц.